«Любовь». Разве думал Александр о любви в эти беспокойные и трудные дни, омраченные изменой и гибелью друзей? Думал ли он о любви, измученной бесконечной погоней за спитоменом? Его ожесточившееся сердце не верило ни радостям, ни страданиям, которые может причинить это чувство. Невелика радость от встречи с женщиной — и невелико страдания от разлуки с ней. Игра чувств, прозвучавшая где-то песня, звезда, вспыхнувшая в ночи и пропавшая в трезвом свете дня. А любовь ждала его, она была уже близко. Любовь настигла его внезапно, как гром с неба, как великий дар богов человеку, отмеченному ими. Первым впереди аксиартовых сыновей Александр вошел во двор аксиарта. Слуги испуганно жались к стенам. Вдруг отворилась тяжелая дверь, и из дома вышла девушка. Ракшанек не терпелась узнать, что происходит в крепости. Ей все еще казалось, что дом ее отца недоступен для чужих. Она собиралась подняться на стену, посмотреть на рогатого македонского царя. И тут же остановилась на пороге, оцепенев от неожиданности и от ужаса. Рогатый македонянин Стоял перед ней. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. В доме уже кричали женщины, звали Ракшанок. Ни Ракшанок, ни Александр не слышали их. Цветущая прелесть девушки, белокурые с золотым отливом волосы, ее чистые светло-синие, широко раскрытые глаза внезапно обезоружили молодого царя. Лада, золотая богиня Афродита — Розовая жемчужина в белой пене прибрежной волны. Ракшанак, опомнившись от первого страха, увидела, что перед ней стоит усталый человек и что на шлеме у него вовсе не рога, а белоснежные перья. А когда заглянула в глубину его голубых глаз, то поняла, что это и есть тот, кого она ждала в своих мечтах и за кем пойдет на край света. Как зовут тебя? Рокшанок не поняла незнакомой речи, но догадалась, о чем спрашивает царь. Рокшанок. Александр взял своей огрубевшей рукой ее нежную белую руку. Роксана. Со смертельной тревогой следили из дома за этой встречей. Братья Рокшанок против своей воли схватились за мечи, но, увидев как ласков с Рокшанок Александр, переглянулись С внезапной надеждой. Рокшанок робко отняла свою руку и бросилась в толпу женщин, стоявших в дверях. Все они тут же скрылись в глубине дома, как стая вспугнутых птиц. Склонив голову перед Александром, появилась жена Аксиарта. «Войди в дом твоего пленника, царь», — сказала она с низким поклоном. Александр обернулся к ней. «Кто эта девушка?» Это моя дочь, царь, ракшанак ракшанак это значит светлая. Твоя дочь светлая. Роксана светлая. Александр с чувством счастья повторял это имя по-своему, по-эллински выговаривая его. Ему хотелось сейчас же ринуться в дом и отыскать эту девушку. И, удивившись самому себе, обнаружил, что он не может поступить так. «Это оскорбит ее?» «Скажи Аксиарту», — обернулся он к матери Рокшанок, «пусть вернется домой, пусть сложит оружие. Я не буду мстить ему». Александр вернулся вниз к войску, но думал только о ней, о Роксане. На другой же день снова поднялся на скалу. Он вместе со свитой поселился в доме Аксиарта. Присутствие в этом доме Роксаны — Наполняла его счастьем. Не было на свете женщины, кроме нее. Все они, что встречались на путях Египта и Азии, черноволосые, меднокожие, чуждые Элладе, исчезли, как тени. Одна эта тихая, кроткая, с золотым дождем коз вдруг вошла в его жизнь и заполнила его сердце. — Роксана, светлая, — повторял он. Друзья Этеры все видели, все понимали. Такой девушки, как Роксана, они не встречали в Азии. Но не слишком ли увлекается царь? «Жена Дария была первой красавицей в персидском царстве», — напомнил гефесион «Однако царь не потерял голову от любви». «Может быть, тогда не пришло еще его время», — возразил Птолемей, пожав плечами. Уже и среди солдат шли разговоры о красоте ракшанок. Славная добыча досталась царю. Недаром взяли мы эту скалу. А что досталось нам? А нам отдых. Царь не скоро уйдет отсюда. Женская красота сильна. Он может взять ее с собой. Не возьмет. Он не любит возить с собой женщин. А может женится? Женится? Вот так сказал. «Женится на азиатке? На дочери варвара?» Этого еще не бывало у македонских царей. «Мало ли чего не бывало. Разве ходили когда-нибудь македонские цари в персидских штанах? А вот Александр надел». Обрадованный милостью победителя, Аксиарт вернулся в крепость. Царь простил его. Аксиарт, счастливый тем, что остался жив, и что сыновья его живы, и дом не разорен, устроил для царя большой пир. Все, что могло найтись в осажденной крепости, было подано на столы. Обилие мяса, маслины, вино, свежий, еще горячий хлеб. Александр был весел, добр. Друзья давно не видели его таким. Он будто вернулся в те дни, когда еще совсем юный, полный надежд и вдохновения, переходил Гелиспонт. С его лица исчезли тени заботы, усталости, подозрений и тревог. Он часто поглядывал на двери. Не то ждал, что придет Роксана, не то порывался пойти к ней. Аксиарт все видел и все понимал. Он шепнул слуге, чтобы девушки пришли развлечь гостей. Они вошли одна за другой пестрой вереницей, зазвенели струны дутаров, запели чанги, зарокотала дойра. Девушки пошли в грациозном плавном танце, все в роскошных, ярких, разлетающихся одеждах. Тридцать красавиц было отобрано для царского пира, тридцать самых красивых девушек, дочерей бактрийской знати. Но и среди них Роксана, со своими редкостными золотыми косами, со своей свежестью, с глубоким блеском счастливых глаз, все-таки была самой прекрасной. Александр, не отрываясь, следил за каждым ее движением. Он был не в силах отвести от нее взволнованного, потемневшего взора. Друзья с тревогой и с изумлением наблюдали за ним. Сначала он много пил, потом долго держал в руках пустую чашу, по старой привычке тихонько поворачивая ее в ладонях. Веселое вначале первое лицо понемногу мрачнело. Между бровей и в уголках губ появились морщинки. Аксиарт С тайным ужасом спрашивал себя, чем мог он не угодить царю, чем он мог его разгневать, гнев победителя, что может быть страшнее для побежденного. Но Александр не гневался. Он решал свою судьбу. Сейчас он понял, что любит Роксану всем своим никогда не любившим сердцем. Он не может оставить Роксану. Он не может увести ее пленницей, У Гера и все боги. Он... Не оскорбит эту девушку. Тогда что же? Тогда вот что. Он женится на ней. Да, он женится на ней. Он сегодня же совершит здесь свадебный обряд, так же, как совершали его македонские цари Вегах и Пелле. «Как загудят македоняне вокруг!» Как возмутятся его благородные Этеры, его эллинские военачальники, его македонские воины, среди которых самый нищий, самый невежественный пастух все-таки считает себя выше самого знатного и самого великого варвара. Как бы ни был возвышен варвар богатством, властью, талантом, все равно он варвар. И все-таки Александр женится на ней. Мелодично гудели струны дутаров, вторила дойра, утверждая ритм, развивались шелковые одежды девушек — лиловые, розовые, синие, пурпурные. Взлетали гибкие тонкие руки, метались длинные косы, сверкали драгоценности, вспыхивали прекрасные глаза азиатских красавиц. Александр не видел их. Он видел только одну, у которой лицо было цвета белой жемчужины и ливень золотисто-светлых волос. Она не смотрела на Александра, но он знал, что танцует она для него. И от его взгляда розовеют ее щеки, и его приветствуют взмах ее руки. Неужели такое счастье возможно на земле? А что скажет там, в Македонии, старый Антипатр, когда услышит, что его царь женился на дочери варвара? А что скажет Олимпиада, его гордая мать? Вот-то возмутятся они, вот-то оскорбятся. И все-таки он женится на ней. Оборвалась музыка. Звякнув струнами, замолкли дутары вместе с последним всплеском дойры. Девушки-вереницы засеменили к выходу топот их маленьких ног затих где-то в глубине большого дома. — Аксиарт! — громко сказал Александр, желая, чтобы все его слышали. Я не видел девушки прекраснее, чем твоя дочь. Но что ты побледнел? Я не оскорбляю Роксану. Я женюсь на ней. Наступила тишина. Многие друзья царя, его военачальники и знатные персы, бывшие в царской свите, вскочили с мест. Поднялся и Аксиарт, онемевший от счастья и боящийся поверить этому счастью. Я женюсь на Роксане, повторил царь. И я хочу, чтобы свадьбу отпраздновали сегодня же. Я беру ее в жены и скрепляю наш брак по македонскому отцовскому обряду, священному для эллинов». Аксиарт, прижав руку к сердцу, низко склонился перед царем и вышел, торопясь предупредить дочь и всех, кто собрался в доме, о предстоящем событии. Он мгновенно забыл о своих клятвах до конца жизни сражаться с македонянином. Лишь бы царь не раздумал, лишь бы не оказалось это шуткой. Друзья Эторы обступили Александра. После того, как царь в бешеном гневе убил несчастного Клита, они боялись раздражать его. Скрывая возмущение и негодование, они просили царя подумать немного и не решать так внезапно своей судьбы. «Разве нет, для тебя знатный, Македонинки или Афининки или любой женщины во всей эладе Подумай, мать сыновей твоих, наследников твоего царства, варварка. Признает ли их народ? Это грозит смутой царь. И зачем жениться? Она и так никуда не уйдет от тебя. Вспомни, ты не просто Македонинин, ты царь македонский. Не унижай своего царского сана». Царь слушал терпеливо, он устремлял глаза, наговорившего и молча выслушивал до конца. Он был так счастлив, что смысл их речи почти не доходил до него. Он слушал и не слышал. Да и что неожиданного они могут сказать ему? Он сам знал все, что они думают и что они скажут. Перед ним доверчиво сияли светло-синие, В темных ресницах глаза, перед ним струились белокурые, с золотым блеском волосы, ему улыбались губы, свежие как лепестки роз. Он старался со всей серьезностью выслушать предостережения и упреки друзей, но ему хотелось смеяться от счастья, и он не мог этого скрыть. Царь потерял разум, сердито сказал старый Фердика, отойдя в сторону. «Как все влюбленные», — усмехнулся Неарх. «Мне всегда смешно и удивительно, когда я смотрю на людей, захваченных этим недугом. Они выглядят так, словно наелись стрих носа. Но Калисфен, который с хмурым видом сидел на перу, покачал головой. Тут не только стрих Думаю, что кроме любви здесь крупный расчет. Наш царь не таков» чтобы из-за чего-нибудь потерять голову, тем более из-за женщины. Часы проходили в радужном тумане счастливого ожидания. Наступал вечер. Невесту наряжали, готовили к свадьбе. Мать украдкой всхлипывала. Кормилица причитала, не стесняясь. — Кому отдаем? Куда отдаем? Врагу нашему, разорителю. Светлая моя, где ты будешь растить своих детей? В лагере! «Перестань!» — остановила ее мать ракшанак «Она будет жить в царском дворце, она будет царицей, ты забыла, что ли?» «А что, она тот дворец будет возить за собой в походы?» «Она не воин, чтобы ходить в походы. Жена Спитамена тоже не была воином, македонянин даже человеческого языка-то не знает. Как он будет разговаривать со своей женой?» «Научится!» Это он-то? Станет он учиться. Да и когда ему? Лишь бы воевать да разорять мирных людей. Значит, научится она разговаривать с ним, и довольно, глупая твоя голова, понимает или нет, что царь не станет разорять родной народ своей жены. И ты, Ракшанек, должна помнить об этом всегда. И если тяжело будет, терпи. Весь наш народ сейчас смотрит на тебя. Именно. «Терпи!» — заплакала кормилица. «Ох, светлая ты моя! Кто думал, что тебя ждет такая судьба?» «Такая высокая судьба», — поправила мать. «И держи ее крепко, эту судьбу, ракшанак Не выпусти из рук!» раксана покорно давала надеть на себя богатый наряд, золотой венец, драгоценное ожерелья, Даже кольца ей надела кормилица. Она была ошеломлена так внезапно изменившимся течением жизни. Она не знала, счастлива ли, несчастна ли. Скорее, она была испугана, но знала, что изменить ничего нельзя. И если бы ее, как жертвенную овцу, повели сейчас на заклание, она покорно пошла бы и позволила бы принести себя в жертву. Перед тем, как выйти на свадебное пиршество, Гефестион задержал Александра. Ты действительно любишь ее, Александр? Я люблю только ее. Ты все обдумал? Я все обдумал, Гефестион. Кроме того, что я люблю ее, а я ее действительно люблю, это еще поможет объединить наши народы. Я так задумал, и ты это знаешь. Если сам царь может жениться не на Эленке, то почему не могут сделать этого люди подчиненные царю? «Я вас всех заставлю жениться на здешних женщинах, и первого тебя!» Гефистион вздохнул, улыбнулся. «Я не сомневаюсь, Александр, что ты можешь это сделать. Но если это нужно для твоих замыслов, я женюсь на той, на которой ты прикажешь. Я готов вытерпеть этот обряд». Свадебный обряд был несложен. Мечом разрезали каравай хлеба, и дали отведать жениху и невесте. Это был старый македонский обряд, так женились все македонские цари. Азиатская девушка Ракшанек стала женой македонского царя. Это была самая счастливая весна в его жизни. Все было иначе, чем всегда. Кругом ликовал праздник, таяли снега, весело шумели горные потоки, не уставая пели птицы. Политимет, торжествуя, разливалась в долине. Однако прошли первые дни самозабвенного счастья, и покой снова был утрачен. На Сагдийской скале у Александра уже не было врагов, здесь был дом его жены, его новый родственник Аксиарт, совсем забыл свои намерения защищать от чужеземцев родную страну. Но еще сидел на своей скале сильный Хориен, и с ним другие знатные люди Сагдианы и Бактрии, и не хотел сложить оружие отважный Катен, вождь, Паритаков. Александр снова надел доспехи. Скала Хориена была еще более неприступной, чем Сагдийская. Отвесные склоны ее падали в глубокую пропасть. Наверх вела узкая тропа, по которой можно было идти только друг за другом, поодиночке. Но для Александра не существовало неприступных мест. Пропасть? Ее можно засыпать. Отвесные скалы? На них можно подняться по лестницам, И вот застучали сотни топоров, огромные елки с шумом и треском начали валиться вокруг скалы. Кориен недолго выдерживал осаду. Он видел, что союзников у него нет. Аксиард и тот перешел на сторону Македонинина. Он понял, что Македонинин не уйдет, пока не доберется до него, и сложил оружие. А царь Македонский в доказательство своего доверия оставил ему его скалу. «Живи, Хориан, и управляй своей крепостью, но будь верен и покорен царю Александру». Теперь остался один Катон, правитель Паритаков, который еще сопротивлялся. Александр послал Кратера усмирить Паритаков. Катон сражался яростно, он был последним, кто еще стоял на защите своей родины. Но железный полководец Кратер разбил его войско. Сам Катон был убит в сражении». В Сагдиане и Бактрии наступила тишина. Защищать страну было больше некому. Александр отправился в город Бактры, увозя с собой свою юную прекрасную жену. А в Бактрах судьба уже готовила ему новые беды. Колесфен Черная, пронизанная крупными звездами ночь, стояла над Бактрами. Александр вышел из шатра, где пировал с друзьями. Телохранители нехотя последовали за ним. Косматы оранжевые огни и факелов осветили им путь. Чья-то смутная фигура, с головой накрытой покрывалом, встала перед царем на дороге. «Кто?» — крикнул Птолемей, хватаясь за меч. гефестион тихо остановил его. «Осторожно, Птолемей, это сириянка». «И что таскается?» — проворчал Птолемей, отступая в сторону. В последние дни эта старая сириянка, возникая откуда-то из темных ущелий города, то и дело являлась к царю с предсказаниями. Сначала царь прогонял ее, и он сам и его это рассмеялись над ней. Потом ему рассказали, что ее предсказания всегда исполняются, и царь перестал обращать внимание, когда она тащилась за его свитой или оказывалась в каком-нибудь уголке его дворца. Иногда, просыпаясь, он видел ее перед собой в своем шатре. Сирьянка стояла и пристально смотрела на него. Казалось, она глядит в его грядущее, в его судьбу. Сирьянка выступила из густой тьмы под свет факелов, откинула покрывало и, подняв руку, остановила царя. Глаза ее светились из глубоких орбит каким-то неестественно ярким огнем, лицо было напряжено». «Вернись, царь!» — сказала она глухим голосом. «Вернись и перуй всю ночь. Не уходи в эту ночь от своих друзей. Вернись!» Царь не знал, что делать. Его ждал Евмен с делами канцелярии. С тех пор, как его царство раскинулось на столько земель, у Александра порой не хватало ни сил, ни времени разобраться в донесениях, в отчетах, в финансовых делах, в делах строительства и в разных жалобах. Ведь он всегда все хотел делать сам. А кроме того, в дальнем покое ждала его своего мужа белокурая нежная Роксана. Но Сирианка стояла, словно грозное предупреждение судьбы. «Поступи так, как я сказала тебе, царь», — повторила она. "Верни сине выходи до утра». «Вернемся, Александр?» — попросил Гефестион, чувствуя недоброе в этом появлении сириянки. — Вернись, царь, — сказал и Птолемей. — Старуха что-то знает. Александр еще раз взглянул на сириянку. Огромные черные глаза, желтое длинное лицо, напряженные скулы. Он пожал плечами. — Хорошо, я вернусь, клянусь Зевсом. Я очень рад, что могу пировать всю ночь. Что ж, мне ведь запрещено покидать друзей. И он повернул обратно. Телохранители с удовольствием последовали за ним. На пиру было весело, и им вовсе не хотелось уходить так рано. Однако неясное подозрение и тайное раздумье всю ночь, пока длился пир, смущало их. Что знала старуха? Тайно раскрылось, как раскрывается почти всегда, если они знают несколько человек. Хранить тайну, да еще такую страшную, как убийство царя, юному сердцу очень тяжело, почти невыносимо. Александр после бессонной ночи сидел за работой, когда жуткая весть из уст в уста уже приближалась к нему. Во дворце дежурил Птолемей, сын Лага. Ему хотелось спать. Он заставлял себя сидеть прямо и неподвижно, но тяжелая голова клонилась на грудь. Покачнувшись, Он чуть не упал со скамьи. вздрогнул, выпрямился, покосился на воинов, стоящих на страже у дверей. Не видали ли они? Но стражники с кем-то разговаривали, кто-то просился к царю. Птолемей встал, принял свой обычный строгий вид и подошел к ним. Во дворец спросился молодой Эврилох, сын македонского вельможи Арсея, один из тех юношей, которых царь набирал из знатных семей для личных услуг. «Прошу». «Выслушать меня!» Птолемей внимательно поглядел на него. Юноша был бледен, губы его дрожали, широко открытые карие глаза были полны ужаса. У Птолемея сразу исчезла дремота. «Войди!» — и, не спуская с него холодных глаз, потребовал. «Говори!» «Заговор!» — пролепетал врелох Его крутой, смуглый лоб заблестел от пота. «Заговор?» — Птолемей крепко схватил Эврилоха за плечо. «Кто? Где?» «Гермолай. Все они хотят убить царя!» Лицо Птолемея стало каменным, серые глаза блестели ледяным блеском. «Кто именно?» «Гермолай, сын Саполида. Царь приказал высечь его и отнял у него коня. Не посчитался, что он македонский вельможа. Я знаю, это было на охоте». «Да!» Гермалай убил кабана, а царь сам хотел убить этого кабана. Когда Гермалая высекли, он сказал, что не сможет жить, пока не отомстит царю. Мстит царю? Мальчишка. Друзья ему говорили, невелика беда, если тебя похлестали немножко, а он невелика беда да велика обида. Обида? Он мог высказать царю свою обиду, но убивать? О том, что он задумал, Гермалай сказал... Састрату. А Састрат, его друг, согласился помочь. Потом они уговорили моего брата Эпимена. Твоего брата? И ты пришел сказать об этом? Да, я пришел, потому что боюсь за жизнь царя. Дальше кто еще? Антипатер, сын Асклепиадара. Сатрапа Сирии? Да. И еще Антиклей. И Филота, сын фракийца Корсида. И мой брат Эпимен. «Как же ты узнал об этом?» Эпимен рассказал Хариклу, а Харикол рассказал мне. Они ждали, когда будет дежурить Антипатор. Он должен был дежурить этой ночью. «Сириянка!» — пробормотал Птолемей. «А, вот что!» «И тогда они все пришли бы и убили царя, когда он спал!» Еле договорив, Эврилох в вознеможении опустился на пол. Птолемей окликнул его Эврилох молчал, потеряв сознание. Птолемей несколько минут сидел неподвижно, крепко сжав свои тонкие недобрые губы. У него было чувство, что он заглянул в бездну, в которую чуть не упало все. Его царь, македонская армия, македонская слава. И прежде всего он сам ужас охватил его. Мальчишки, избалованные придворной жизнью, богатством, бездельем, они все время около царя. Они подводят Александру коня и теперь по персидскому обычаю подсаживают на коня царя, который может и сам птицей взлететь на своего большого букефала. Они подают ему еду и готовят ванну. Они стоят, охраняя царя у его постели, когда он спит, и лежит перед ними совершенно беззащитный, потому что спит крепко. А ведь у них, у каждого, есть оружие. О, глухо вырвалось у Птолемея. «О, Зевсы, все боги! Что же я сижу здесь?» Он кликнул стражу, велел привести в чувство Аврелоха и прошел к царю. Александр не сразу понял, что говорит Птолемей, а когда понял, то с минуту смотрел на Птолемея неподвижными глазами. «Повтори их имена». Птолемей повторил. «Пусть их схватят и допросят. Надо, чтобы назвали всех, кто замешан в этом безумии. Всех!» Александр уронил на руку сразу отяжелевшую голову. «Даже мальчишке!» — в гневном отчаянии сказал он. «Что же делать, Птолемей? Я не могу высечь мальчишку, я, царь, как он уже меч поднимает на меня!» Гефестион, который тихо вошел и молча слушал Птолемея, вмешался. «Разве тебя некому защитить, царь, от измены?» — сказал он. «Были сломлены сильные». Неужели эта сорная трава, выросшая здесь, сможет быть опасной? Я сам займусь ими, не беспокойся. Голос его был непривычно жестким. Александр поднял голову. Взглянув в лицо своего друга, он кивнул головой. Гефистион занялся расследованием. Юноши сначала отказывались отвечать. Гефистион не кричал, не бронился. Он был терпелив, но он был непреклонен. Когда юноши замолчали, он применил пытку. Ни один из них не выдержал раскаленные иглы. Рассказали все и о себе, и друг о друге. И где-то вскользь, неуверенно, неуловимо прозвучало имя Калисфена. «Я так и знал!» — с негодованием закричал Александр. «Я знал, что этот человек замешан в заговоре! А может, да и вернее всего, он же и толкнул их на это!» Они ходили за ним по пятам, а Гермалай тот чуть ли не молился на него. Это его замысел, Калисфена. У Александра уже давно зрела к Калисфену вражда, заносчивый, часто бестактный и почти всегда противостоящий царю Калисфен словно умышленно растил в себе ненависть Александра. Сразу вспыхнули в памяти оскорбительные выпады Калисфена против царя, против его персидской свиты, против пышности царского двора. «Он только и видит, как я утверждаю себя царем азиатских народов», — горько и мстительно думал Александр. Но ни разу не заметил, как после роскошных церемоний, перов и земных поклонов царю этот царь на утро в простой грубой хламиде ведет свое войско в бой, как этот царь вместе со своим войском терпит все невзгоды и все страдания. И это речь Колесфена на перу. Александр, зная красноречие Колесфена, Пригласил его однажды произнести похвальную речь македонянам. Колесвен произнес очень красивую речь, перечислил их заслуги, их доблесть, их отвагу. Македоняне были довольны. Но Александр знал, что это лишь блестящая риторика, что сердце Колесвена в этих похвалах не участвует. «Достойные славы дела прославлять нетрудно», — сказал Александр тогда, «но пусть Колесфен покажет свое искусство красноречия и произнесет речь уже против македонин и справедливыми упреками научит их лучшей жизни». Колесфен произнес и эту речь. Какой же злой и извительной она была, какие тяжелые слова он нашел. Оказывается, только... Несчастные раздоры Элленов создали могущество Филиппа и Александра. «Ведь во время смуты, — сказал он, — и жалкая личность может иногда достигнуть почетного положения». Вот что он сказал. Как тогда вскочили македонине из-за столов, как были оскорблены из-за себя, из-за царя. Александр успокоил их. «А Линфинин, сказал он, — дал нам доказательство не своего искусства, но своей ненависти к нам. Говорят, что уходя с Пира колесвен повторил несколько раз: "И потрокал, должен был умереть, а был ведь выше тебя". Надменный Элен. Недаром теперь среди заговорщиков прозвучало его имя. Повторилось снова то, что уже было пережито однажды. Собралось войско, вы начальники Юноши вывели и поставили перед войском. Солнце палило, юноши стояли, опустив головы, жалкие, измученные. Они уже сами не понимали, зачем затеяли все это. Некоторые плакали, опустив голову. Никто не смел поднять глаз на царя, ведь они хотели убить его сонного. Что может быть презрение этого? Лишь Гермалай стоял, высоко подняв подбородок. Он тяжело дышал, видно было, как поднимались ребра его полуобнаженного тела. Запавшие глаза горели злым огнем. Ему велели сказать, что побудило его поднять руку на своего царя. «Многое», — ответил он, не опуская глаз. «Значит, ты признаешь, что составил заговор против царя?» «Да, я составил заговор. Что же стало причиной?» Я убил кабана, которого хотел убить царь, но он промахнулся, а я убил. За это он предал меня позору и отнял у меня коня. И это все?» Толпа возмущенно негодующе зашумела. Понимает ли Гермалай, что он говорит? Или солнце растопило ему мозги? Что его ничтожная обида по сравнению с жизнью Александра? И не только это. Гермалай повысил голос, стараясь перекричать толпу. Я составил заговор против Александра, потому что свободному человеку высокомерие его терпеть невозможно. Он творит беззаконие. Он казнил Филоту, несправедливо казнил. Он казнил Пармениона без всякой вины. Он убил Клита, потому что был пьян. Он надел индийскую одежду. Он хочет, чтобы ему кланялись в ноги. Я не в силах переносить все это. Да, я хотел убить его и освободить от него всех македонян. Наступила мгновенная тишина. гермолай говорит правду, но тут же, как взрыв, грянул неистовый крик. «Оскорбить царя?» Речь гермолая возмутила войско. Мгновенно, без всякой команды, без всякого знака со стороны царя, над головами заговорщиков взвелась туча камней и тяжко упала на них, похоронив всех. Александр не мог успокоиться в этот день. То гнев мучил его, тутомела то тяжелая печаль, непрерывно болела голова. «Моя жизнь, мои дела, а их еще так много, все могло погибнуть от руки этого мальчишки. Так вот погиб отец от руки такого же ничтожества. О, клянусь Зевсом, это несправедливо. Воин должен умирать в бою». Он долго сидел за оградой дворца на большом поросшем зеленью камне. Над горами полыхало оранжевое облако, оно казалось зловещим. Одолевали тяжелые мысли. «Аристотель любил меня, а потом прислал своего племянника, который хотел меня убить. Колесфен восхвалял меня, а потом решил освободить от меня Македонию. Убить. А ведь это проще всего, труднее понять». Когда же перестанут мешать мне выполнить то, что я хочу, что я должен выполнить? Солнце свалилось за горы. Зримо наступила тьма. Александр не выдержал. Он вскочил и бегом вернулся во дворец. гефестион В его крике было отчаяние. «Где гефестион «Я здесь, Александр». гефестион ждал его у входа спокойный, добрый, надежный. «Вели принести вина, гефестион попросил Александр. «Побольше вина! И не надо разбавлять!» И потом пусть придут друзья, и света побольше, света!» И снова на всю ночь пошел пир в царском дворце. Александр пил неразбавленное вино, за что эллины и македониня его сильно порицали. «Он пьет, как варвар», — говорили они. А царю хотелось забыться, развеселиться, как веселился раньше. Но раньше ему было весело и без вина, а теперь и вино не помогало. Он уснул лишь на рассвете тяжелым, как забытье, сном. Телохранители ночевали около его спальни. Проснувшись к полудню, царь спросил о Колесфене. «Что он?» «Он в цепях, царь. Он очень бранится, сказал телохранитель Леонат. «Угрожает гневом Аристотеля». «Вот как!» — сразу вспыхнул Александр. «Гневом Аристотеля. А моего гнева он не боится?» держать его в цепях. До конца его жизни он в цепях пойдет за моим войском. Аристотель. Ему тоже многое не нравится в моих делах, но ничего, я еще доберусь и до него. Эти слова, сказанные в запальчивости, многих неприятно поразили. Друзья, те, кто знал Аристотеля, ничего не посмели сказать в его защиту. Те, кто не знал, Согласились с царем, а почему же и не добраться до него, если он не одобряет того, что решил царь? Лишь Гефестион сказал мягко и грустно улыбнувшись. «Александр, вспомни Меезу, где Аристотель учил всех нас в детстве. Если бы не наш великий учитель, был бы ты сейчас здесь, на краю земли. Ведь не только жажда славы и завоеваний привела тебя сюда» но и мечта увидеть край земли, узнать землю. А кто пробудил в твоей душе эту мечту? Аристотель, не будь неблагодарным, Александр. Александр притих, задумался, а потом сказал упрямо. А Колесфена я все-таки буду держать в цепях до самого суда и судить буду в присутствии Аристотеля. Колесфен не был военным, поэтому царь, не мог отдать его на суд войско. «Пусть горит все!» «Ты знаешь, Роксана, какой щит выковал Гефест для Хилеса. «В первую очередь выковал щит он огромный и крепкий. Всюду его изукрасив, по краю же выковал обод, яркий, тройной, и ремень к нему сзади серебряный сделал». Пять на щите этом было слоев, на них он искусно много представил различных предметов, хитроих задумав. Создал в середине щита уны землю, и небо, и море, неутомимое солнце и полный серебряный месяц. Изобразил и созвездия, какими венчается небо. Александр оглянулся на Роксану. Роксана слушала очень внимательно. «Ты понимаешь, о чем тут сказано?» «Если ты мне расскажешь, Искандер, то я пойму». Роксана уже понемногу лепетала по-эллински, мешая речь эллинов со своей родной, бактрийской, Но стихи Гомера ей было трудно понять. У Ахиллеса был щит. И на этом щите была изображена Земля, вся Айкумена. Круглая суша, а в середине — Эллада, центр Вселенной. «Понимаешь, моя светлая?» Роксана засмеялась. Так называл ее кормилица. «А вокруг Айкомены вода», — продолжал Александр, — «река, океан. Наверху свод небес, поэтому с воду летит на своей золотой колеснице бог Гелиос, солнце. Внизу — нижний свод, а там Аид, царство мертвых». «Там страшно, Искандер». «Не думаю, чтобы страшно. Тоскливо там. Люди уже не люди, а просто тени. Скучно это?» А небо очень далеко от земли, Искандер. Поэт Гесиод пишет, что если сбросить наковальню с небес, то она будет падать до земли целых девять дней и ночей. И целых девять дней и ночей, если сбросить ее с земли, будет падать в преисподнюю. Искандер, ты все знаешь. Александр улыбнулся, взглянув в восхищенные глаза Роксаны. Он свернул Илиаду и положил в лавец в тот самый драгоценный ларец, который когда-то привез ему Парменион из Дамаска. Но Айкумена вовсе не такова, как изобразил ее Гомер, задумчиво продолжал он, рассуждая скорее с самим собой, чем обращаясь к Роксане. И совсем не такова, как говорил Аристотель. «Карта Гекатея обманула меня. Если верить ей, я бы уже давно достиг предела земли. Однако я прошел...» Неизмеримое пространство, а край земли еще и не видно. Впереди еще Индия, и уж только там, у океана, будет край Айкумены. — Ты пойдешь в Индию, Искандер? — Я пойду в Индию, Роксана. — Я тоже. — Думаю, что тебе туда идти не следует, это трудно и опасно. — Я ничего не боюсь, Искандер, но я боюсь за тебя. «Около тебя со мной ничего плохого не случится, Искандер». Александр освободил свою руку из ее рук, провел своей шершавой, загрубевшей от копья и рукоятки меча, ладонью по ее нежным белокурым волосам. «А ты думаешь, мне легко расстаться с тобой, Роксана?» «Ну так и не надо расставаться. Только вот зачем же тебе идти в Индию, Искандер, если это и трудно, и опасно?» «Зачем?» Александр встал и прошелся взад и вперед. «Ах, Роксана, земля так велика! У скифов я слышал рассказ о неизвестной стране Син или Цин, не знаю. И страна эта за высокой каменной стеной. А где это Син? И что лежит за этой страной? Аристотель говорил нам в Мезе, что есть где-то чудесный источник, откуда начинается река Эфиопа, и наполняет водой Нил в Египте, и что истоки Нила очень близки к истокам индийской реки Инда. Значит, если я пройду в Индию, то могу вернуться по Нилу в Египет. Он вдруг посмотрел на Роксану и улыбнулся. Бедняжка, я совсем замучил тебя всеми этими странами и реками, но ничего. Зато я добуду тебе в Индии жемчугов и янтаря. «Говорят, что там есть янтарь, солнечный камень». «Значит, все-таки ты меня не оставишь, Искандер?» Он нежно прижал ее голову к своей груди. «Я никогда не оставлю тебя, Роксана, ведь ты моя жена». И вышел, потому что его военачальники уже собрались на военный совет. Впрочем, так привыкли говорить военный совет. Но даже в самой ранней юности... Когда Александр впервые надел доспехи и повел войско на три баллов и гетов, военного совета не получалось. Военачальники собирались лишь для того, чтобы принять приказание царя. Нельзя сказать, что он не выслушивал советов, говорить мог каждый из них, но делал царь только так, как находил нужным сам. Так же было и теперь. Военачальники собрались, чтобы услышать, что войско идет в Индию. Приглашены были историки, которые вели дневники похода и географы, и землемеры, и шагатели, специально обученные равномерному шагу, чтобы измерять пройденные пространства Земли. 200 шагов – стадия. Александр попросил рассказать, что кому известно об этой стране – Индии. Рассказы хлынули потоком. Говорят, там в горах живут люди с собачьими головами и с хвостами. «Но говорят, что они праведные и живут долго, а внутри страны есть пигмеи. Люди ростом в два локтя, бородатые, и скот у них тоже маленький. Маленькие коровы и совсем крохотные овцы. Я слышал, что там есть племя длинноухих. Уши у них такие огромные, что они ими одеваются, как плащом. А ночью закутываются ушами и спят. Одноногие тоже есть». Ступня одна, зато широкая, как щит. Когда жарко, эти люди ложатся на землю, лягут, поднимут ногу кверху и загораживаются своей ступнею от солнца. Это не в Индии, это в Эфиопии. А я слышал, что в Индии. Говорят, там водятся единороги. И мартихоры тоже. Колючие тигры и хвост у них с колючками. Вспомнили и о реке, текущий к Восточному океану, устья которой сияет от янтаря, и волшебный источник, в котором ничего не тонет. Александр потребовал карты. Неуверенные линии обозначали реки, дороги берега залива. Что это? Это Ексарт. Здесь Александрия дальняя. Это рукав Ексарта. Он обходит Герканский залив. Дальше он становится рекой Танаисом. Какой залив? «Залив океана. Герканское море — залив океана? Так сказано, у Ктесия». Александр с досадой вздохнул. Ктесий много напутал. «Отбросьте Ктесия, он только мешает». «Но если Герканское море и в самом деле залив океана, так значит, и океан недалеко?» «Этому хотелось верить. Если океан недалеко, значит, они скоро дойдут до его берегов». «И это будет окончанием похода, конец войны, конец усталости, опасностям и тяжелым лишением. «Значит, океан недалеко», — повторил Александр. «Но все-таки Каспий, залив или озеро?» «Надо будет выяснить это. Выясним, когда вернемся». Снова склонялись над картой, обдумывая предстоящий путь. Но карта, составленная по догадкам, по слухам, по предположениям, обманная, слепая, — Мало помогало им в этом. Перейдем по Рапамис, вступим в страну Индов, дойдем до реки Инд. А оттуда можно вернуться водой по реке Инд до Нила в Египет. Ведь Аристотель говорит, что истоки Нила близко к Инду. Можно вернуться и другим путем, по Ексарту в Танаис, по Танаису в Эвксинский понт. Перед тем, как выступить в индийский поход Александр, явился в войску в своих сверкающих доспехах и в шлеме с белыми перьями. Как всегда перед трудным походом он произнес речь, вдохновляющей на подвиги. Он напомнил воинам, что когда-то сирийская царица Семирамида пыталась пройти в Индию, но не смогла. Не смог пройти в Индию и великий персидский царь Кир. Но Александр уверен, что македоняне сделают это. Герои, боги Геракл и Дионис, Дошли до океана и прославились. Они, македоняне, тоже дойдут до берегов, где кончается земля, и получат бессмертие. Войска ликованием отозвались на эту речь, но не все. Македонские ветераны ворчали в бороду. «Для того, чтобы дойти туда, надо прежде стать бессмертным». Многие приуныли. Ведь еще у Гавгамел им было сказано, что это их последняя битва и что на этом поход их закончится. Но они идут все дальше и дальше, походу не видно конца. И все меньше надежд когда-нибудь вернуться в родную Македонию. Армия огромной массы двинулась по дороге к Парапамису. Так македоняне называли Гиндукуш, Александр со свитой Этеров, и телохранителей мчался в колеснице вдоль войска по правому краю дороги, который ему всегда оставляли свободным. Он зорко оглядывал воинские ряды, строго следя за дисциплиной, за правильным строем, за точным распределением всех частей армии. «Вот моя македонская армия», — думал с гордостью Александр. «Разве такой была армия, когда я переходил Гелиспонт? Она стала почти в четыре раза больше, чем была» и неизмеримо могущественней. Он мчался мимо с неподвижным лицом, с твердо сжатыми губами, подняв подбородок и по своему обыкновению чуть-чуть склонив голову к левому плечу. Воины подтягивались под его взглядом, шаг становился четче, осанка бодрее. Александр любовался своей фалангой, своими гипоспистами, своей мощной конницей. «Конница, еще конница, больше половины армии конница!» Александр остановился, пропуская войско. Лицо его понемногу омрачалось. Шла армия. Оказалось, что происходит какое-то переселение народов. Войска растянулись на огромное пространство. Сзади, оттягощая движение, с грохотом шли осадные и стенобитные машины. И особенно тяжел был безмерно разросшийся обоз. Тут на повозках, груженных разными товарами, ехали торговцы. Тащились на мулах жрецы, бесчисленные вьючные животные, лошади, верблюды, мулы, ослы, еле шагающие под своими вьюками, имуществом военачальников, царских эторов и самого царя. В одну из больших закрытых повозок ехала и жена царя Роксана. Все это двигалось медленно, с натужным скрипом колес, с ревом ослов, с криками погонщиков, подгонявших животных. Александр смотрел на тяжелое шествие, и глаза его мрачнели. — Откуда столько? — гневно спросил он. — Царь, — сухо, но почтительно сказал Птолемей, сын Лага, — уже много лет прошло, как мы в походе. Твои воины — живые люди, каждому хочется иметь семью. Не могли ведь они ждать, когда вернутся домой, тем более что о возвращении еще не было речи. — Кроме того, — царь, — добавил Леонат. Там много детей. Это твои будущие воины». «Это правда», — оживился Александр. «Это очень хорошая мысль. Дети, родившиеся в походе, куда же они пойдут отсюда? Их родина, мое войско!» «Это так». «Но зачем тащить с собой столько огромных вьюков?» «Это их имущество», — пожав плечами, сказал Птолемей. «Богатство, добытое в бою, и наше тоже, и твое, царь» и твоей жены Роксаны, которая следует за тобой. Не бросать же сокровища на дорогах. Александр снова нахмурился. Нам предстоит перевалить огромные горы. Вы сами понимаете, что это такое? Куда же с этими повозками, с этим скотом, с этими вьюками? Кто мы? Войско или целая колония, которая ищет земли, чтобы поселиться? «Царь», — сказал Гефестион, видя, что Александр — начинает закипать от гнева. «Я готов в любую минуту сжечь все, что принадлежит мне?» Александр быстро взглянул на него. «Сжечь? Это правильно. Иначе избавиться от этой тяжести невозможно». «Так я и сделаю», — ответил он, — «сожгу». «Ого», — проворчал Леонат. — «будет много шума». Александр не боялся этого. И когда после многих трудных дней перехода в ясном весеннем небе засветились белые вершины гор, Александр на привале обошел исковые части. Как всегда, красноречивый, умеющий без ошибки находить нужные слова, он обратился к своим воинам. «Мы не затем пришли сюда...» чтобы собирать сокровища. Боги гневаются, когда человек так умножает свое имущество. Мы пришли завоевывать чужие земли, а тащимся с этим обозом, как переселенцы. Нам надо избавиться от всего лишнего, чтобы снова стать войском победителей. «Где мои сокровища?» — закричал он, закончив свою речь. «Свалите все вместе!» Возчики подгоняли подводы с царским добром, снимали вьюки — и все бросали в кучу. Веревки на вьюках лопались, золотые чаши, посуда, пурпурные хитоны и шитые золотом плащи сверкали перед изумленными и испуганными глазами толпившихся вокруг воинов. Царь потребовал зажженный факел и тут же поджег свои богатства. Загорелись дорогие ткани, сваленные грудой. Сначала огонь шел туго, набрав силу, он запылал высоко и ярко. Воины, окаменев, стояли вокруг, не сводя с костра изумленных глаз. «Подожгите и мою поклажу!» — приказал Гефестион. «И мою!» — крикнул кратер. «И мою тоже!» — сказал Птолемей. Вздох прошел по рядам воинов, послышались восклицания, пока еще неопределенные, невнятные. Слуги тащили из палаты кэтеров и военачальников все, что добыто в походе, сваливали в груду, поджигали. Царедворцы молча смотрели, как вспыхивают пурпурные плащи, как плавится на них золото, как оплывают и превращаются в куски металла дорогие амфоры и чаши. С горпалом, хранителем сокровищ царя, вышла заминка. Этот тщедушный человек, неспособный к военной службе, страдал безмерной жадностью. Жажда богатства одолевала его. Он брал и грабил где только мог и тащил все в свой шатер — и там прятал в тяжелых сундуках, скрывая ото всех, даже от друзей, свои сокровища. Когда запылали костры Этеров, Горпал онемел от горя. Бледный он стоял возле своей палатки и глядел куда-то в неопределенную даль, будто не видя и не слыша, что происходит. А может, его не заметят? Может, оставят? Но и Этеры, и воины, стоявшие у костров, с пристальным вниманием ждали, что сейчас выволокут из палатки Горпала и когда он увидел что слуги с факелами идут к нему горпал бросился к александру царь прошу тебя пусть зажгут всю палатку пусть все сразу сгорит незачем вытаскивать александр засмеялся он все понял и еще раз пощадил горпала он много прощал ему в память их давней дружбы сделайте как он просит сожгите все вместе с палаткой я сам Горпал выхватил факел из рук слуги и сам зажег свою палатку вместе со всем богатством, что в ней находилось, пока ничего этого не вытащили и не увидели. Красный огонь факела ложится пятнами на его побледневшее лицо. Когда пламя оранжевой бахромой побежало вверх по краю палатки, все ждали, что Горпал сейчас упадет и умрет на месте. Но палатка запылала. Горпал добавил еще огня. И там, и тут. И вдруг все увидели, что он смеется. «Пусть горит!» — закричал он со смехом. «Эх, пусть горит все!» Это сразу разрядило трудное молчание войска. Шум пошел по равнине, где стоял лагерь. Какое-то бесшабашное веселье охватило воинов. «Пусть горит все!» — кричали в лагере. «Пусть горит!» — пусть пропадает. По лагерю заметались факелы, задымились костры. С криками отгоняли развьюченных животных, опрокидывали повозки, волокли в огонь разодранные тюки, а хабками бросали в костры все, что тащили по длинным дорогам Азии. Женщины тихонько плакали в повозках, а воины, охваченные яростным весельем разрушения, бросали в костры все, что попадало под руку. «Эх, пусть все горит!» Повозки обоза опустили. Лишь обоз с военным снаряжением остался нетронутым. Охрана возле него стояла строгая, невозмутимая, с оружием в руках. Эх, пусть горит! Теперь им уже не страшны ни крутизна, ни снежные перевалы, ни темные ущелья. А путь впереди предстоял опять через те же грозные скалы Парапамиса, из которых они уже однажды едва вырвались, а дальше в Индию, в неизведанную и, может быть, такую же трудную страну. Пусть горит.